Глава 29. Во второй раз заходить в квартиру к Сомову уже не так страшно. Да и его тепло от руки слегка расслабляет. Как быстро все изменилось. Вчера я заходила пугливой ланью, а вот сегодня уже в статусе его девушки. И мне нравятся эти перемены. Правда, до сих пор не верится, что я не сплю. Ну или не погрузилась в очередной книжный роман. Сегодня дома у него были родители. Вернее, только мачеха. Я заволновалась как она среагирует, что рядом с их сыном такая толстушка. Мы раздевались, когда она вышла из кухни. «Добрый вечер. Джон, ты уже вернулся? Еще из гостей?» Она улыбнулась, когда увидела меня. «Здравствуйте», — робко произнесла я. Очень волнительно, но ее умиротворенный вид успокаивает. Нет в глазах ни презрения, ни недовольства. «Добрый вечер. Я тетя Таня». Она с любопытством изучает меня. «Очень приятно. Я Маша». В этот момент Женя взял меня за руку и потянул в свою комнату. «Очень приятно, Машенька. Вы как раз вовремя пришли. Я шарлотку в духовку поставила. Приходите потом чай попить». «Спасибо». Только и успела произнести, как Сомов утянул меня в свое убежище. Закрыл двери и сразу накинулся на меня с поцелуями. «Ну нет, не сейчас». Я столько возмущения готова была высказать. Я отворачиваюсь и руками стараюсь его остановить. Он не понимает, почему я сопротивляюсь. «Женя, так нельзя. Как ты не понимаешь?» Он с удивлением поднял на меня глаза. «Я в своей комнате. Почему нельзя?» Я покачала головой. У него только поцелуй на уме. «Женя, я про тетя Таню. Нельзя так поступать с человеком. Она от чистого сердца, а ты так холодно с ней». Он нервно вздохнул, пошел и сел, развалившись на кровать. «Марусь, мы пришли сюда, не разговаривать?» Я подошла неспешно к нему, присела рядышком. «Женя, я не прошу тебя полюбить ее, Я прошу тебя быть помягче с ней. Неужели это так сложно?» Он закатил глаза, тяжело выдохнул. Еще какие какие-то пожелания и предложения будут?» Нервозно смотрит на меня. «Так...» Мы договорились. Даже его нервозность не собьет меня с пути. Я тоже упрямая колючка. Сразу вспомнила мамины слова и чуть заметно улыбнулась. Хорошо, я постараюсь, но не обещаю. Ну, для Сомова это почти что обещание. Я рада. Хорошо. Тогда есть еще одно пожелание. Я наблюдаю за его реакцией. Что еще? Он уже почти с психом отвечает. Может, мне ее еще мамой называть. Я улыбнулась, хотя ситуация совсем не располагала к улыбке. Нет, не угадал. Он опять закатил глаза. Ему не нравится играть в догадки, а вот я вхожу во вкус. Но с Сомовым нельзя перебарщивать. Он, как ураган, все сразу снесет со своего пути. Можно сейчас свернуться к тому, для чего мы сюда пришли? Он резко перевел взгляд на меня. Я прикусила нижнюю губу, и стало заметно, как его взгляд теплеет. Синие глаза становятся темнее. Улыбка слегка касается уголков его губ. «Нет, Соколова Маруся, твой поезд ушел. Хотела поговорить, вот теперь сиди и беседуй». «Мой мило ждуется, Это так мило». «Хорошо. Как скажешь, Сомов Евгений». Я взяла его руку в ладонь, переплела наши пальцы. «У тебя такие длинные пальцы!» Он наблюдает за мной. Ему интересно, какой у меня план. А у меня его нет. Я просто хочу ощутить его губы. Но он решил меня наказать, поэтому мне нужно приложить усилия, чтобы получить послабление наказания. Я стала второй рукой проводить по его свободной руке. Нервно, неловко. Когда дошла до бицепсов, сжала их. «Такие крепкие руки!» Он смотрит на меня уже с нескрываемой улыбкой. Стала дальше подниматься, провела одним пальцем по его шее, прямо по его татуировке, отчего его шея покрылась мурашками. Повторила несколько раз этот нежный обряд по шее. И снова улыбнулась. Поднялась до мочки уха, в котором была небольшая дырка для серьги. Точно. Он же пришел с серьгой в универ. А почему сейчас не носит? Но это сейчас неважно. Не буду сбивать его настрой, ведь теперь у меня созрел план, как сделать так, чтобы он сам отказался от разговоров. Я сжала легонько его мочку ухо и сразу стала проводить тонкую линию пальцев по подбородку. «Такой волевой подбородок!» Он сглотнул, перешла к губам, осторожно, очень легко прикасаясь к ним, провела по их контуру. Сама сглотнула, так как сразу во рту стало выделяться больше слюней. «Такие сладкие губы!» Не удержалась и сама потянулась к нему за поцелуем. К черту все планы. Наказание. Я хочу ощутить его поцелуй. Он моментально ответил мне, словно все это время сидел в боевой готовности и ждал, когда я сорвусь. И, к слову, дождался. По ощущениям, мы целовались минут 7-10. Я поняла, что пора останавливаться, когда он уже руками стал прикасаться через толстовку к моей груди. Не скажу, что мне не понравилось. Нет, наоборот. Внутри меня разгорался до этого времени неизвестный мне огонь. Мне хотелось большего, перейти эту грань, но было страшно. Было ощущение, что в любую минуту кто-то может зайти сюда. Я оторвалась и посмотрела на него. Он глубоко дышал, глаза из синих превратились почти черные. Что-то далеко мы зашли с нашим поцелуем. Блин, Соколова, что ты делаешь со мной? Так, ты знаешь, не очень удобно сидеть в штанах за стояком. Я покраснела и машинально перевела взгляд на его штаны. Они заметно выпирали. Я смутилась. Мне захотелось закрыть лицо руками и кричать. Это не я. Я тут ни при чем. Почему-то стало неловко, хотя, по идее, должно быть неловко ему. Он прижал меня к себе и обнял. Прости. Я не привык, что ты такая скромница у меня. Поцеловал меня в макушку. И так стало спокойным в его объятиях. Его аромат окутывал и дарил ощущение блаженства и умиротворения. Он заботливый, и все, что говорил о нем Антон, неправда. Кстати, об Антоне нужно узнать, о чем они болтали. Женя, а о чем вы болтали с Антоном? Вас какое-то время не было. Он убрал от меня объятия и выпрямился. Вот это правильно. Нужный разговор. Твой Антошенька сразу отрезляет. «Маша, я не хочу, чтобы ты оставалась с ним наедине». Я с удивлением на него посмотрела. «Почему? Мы уже столько времени с ним дружим. Чем он тебе не понравился?» Смотрю на него, и его глаза приобретают синий оттенок. У него красивые глаза. «Он мне не нравится всем, начиная от внешнего вида и заканчивая безответной любовью к тебе». Я свела брови и нахмурилась. «Какой любовью ко мне? Мы друзья». А то, что было на вечеринке, это просто Антошка перепил. И он просто по пьяни предложил научить меня целоваться. Просто по-дружески. Какая любовь, о чем ты? Он покачал головой. Маша, просто поверь мне. Я не запрещаю тебе с ним дружить. Понимаю, что ты к нему уже привязалась. Звоните, болтайте, встречайтесь в универе на моих глазах. Но не наедине. Я ему не доверяю. Он взял мою ладонь. Сомов. «Так это ревность?» Заглядываю ему в глаза. «Марусенька, это ограждение тебя от опасности». Он поправил мне прядь. «Если тебе приятнее называть это ревностью, называй. Хоть как называй. Главное, держись от него подальше, хорошо?» В этот момент мы услышали, как тетя Таня зовет нас пить чай. Сомов сделал вид, что не слышит. «Что-то мне так чаю захотелось». В горле после такого поцелуя все пересохло. Он качает головой. Марусь, давай попозже. Сейчас она уйдет с кухни. Ну уж нет. Ну ты же обещал мне. Пойдем, просто посидишь рядом со мной. Превращаюсь в маленькую девочку, которая клянчит новую игрушку. Пожалуйста. Он закатывает глаза. Медленно встает. Иду только из-за твоего сушника. Буду просто тупо сидеть и молчать. Сразу предупреждаю. Я тоже соскочила с кровати поцеловала его в щечку. «Спасибо, Женечка, ты лучший!» И пошла к двери. Но он меня перехватил, развернул к себе. «Как ты меня сейчас назвала?» Я испугалась. Я что-то сделала не так, по его виду совсем непонятно. «Женечка...» Тихонько и испуганно повторяю. Он улыбается и крепко обнимает меня, гладит мои волосы. «Мне нравится». Я выдыхаю. Мы заходим на кухню. Тетя Таня хлопочет, пытается сделать все в лучшем виде. В центре стола стоит пирог-шарлотка. Из него еще идет пар. Приготовлены три чашки. Я присела на свободный стул. Женя сел рядом. Тетя Таня разлила чай, разрезала пирог и тоже присоединилась к нам. Давайте ваше блюдца. Положу пирог. Она протягивает руку. Сомов сидит, не шелохнувшись, откинулся на спинку стула. Тогда я взяла у него блюдце и протянула ей. «Спасибо, я только чаю попью. А вот Женни пусть ест за двоих. Растущий организм ему нужно». Мы заговорчески улыбнулись с Татьяной. Сомов опять закатил глаза. Я поставила ему блюдце с пирогом. Тетя Таня встала и повернулась к шкафчикам за сахаром. Я воспользовалась моментом, по столу нашла ладонь Сомова и сжала ее. Одновременно с этим сделала глаза кота и Шрека и губами беззвучно прошептала слово «пожалуйста». Как раз вовремя. Тётя Таня вернулась с сахарницей. Женя сделал глубокий вдох, выпрямился и взял ложку. Я ликовала внутри, но сейчас к нему слишком много внимания. Нужно как-то отвести его от него. Благо его мачеха пришла на помощь. «Машенька, а где вы познакомились?» «Я ей благодарна за это». Мы с Женей учимся в одном универе, в одной группе. Я мельком наблюдаю за Женей, за его реакцией. Пока все проходит спокойно. Он поглощает пирог. Без особого аппетита, но это не главное. Понятно. А почему ты, Маша, решила поступать на лесхоз? Я думаю, девчонок у вас в группе, наверное, немного. Она отпивает чай и с интересом наблюдает за мной. Нет, наоборот, девчонок больше. Не знаю. Я люблю природу, люблю лес, и надеюсь, что благодаря этому образованию моя работа будет связана со всем этим. Кстати, Женя, я тебя не спрашивала, почему ты пошел на лесхоз. Интересно, ответит или нет. Ну, но ну явно не из-за любви к природе. Мы с Татьяной улыбнулись. Еще бы. Где Сомов и где природа? У меня все проще. Куда было легче поступить, туда и пошел. Да, как-то совсем не романтично сказала я ему на выдохе. Сомов резко взглянул на меня с легкой ухмылкой, и взгляд его не внушал ничего хорошего. Что он задумал? «Маруся, попробуй пирог. Вкусно, кстати». Не успела я моргнуть, как он уже протягивает мне ложку с кусочком шарлотки. Я захлопала глазами, но открыла рот. Что он делает прямо на глазах у мачехи? Он довольно улыбнулся. Его мачеха тоже улыбнулась и со словами «Вы милые и хорошо вместе смотритесь. Спасибо вам за компанию. Но я пойду. Меня Глажка ждет. Чашки ставьте на столе, я потом уберу». Вышла из кухни. Я сразу Сомова прошептала. «Что ты делаешь? Мы же не одни». Он растянул довольную улыбку и положил в рот очередной кусочек пирога. «Ну, кто-то романтики резко захотел». Я покачала головой и улыбнулась. Да «Доедай, отвезешь меня домой». Он потянулся ко мне и легко поцеловал. «Так пирог вперемешку с твоим поцелуем еще вкуснее». Он доедал, допивая свой чай. А я смотрела на него. Завтра нас ждет универ. Что нас там ждет? Как окружающие воспримут нашу пару? Сможем ли мы противостоять общественному порицанию и недовольству? Только интерес к моей персоне в универе спал, как сейчас пойдет новая волна насмешек, показывание пальцем и не за спиной. Готова ли я это выдержать снова, но с еще большей направленной силой?» И мысленно опять повторила себе. «Я же сильная. Я все смогу».